Хмурым утром перед его постелью возникла фигура в белом одеянии и простерла к нему руки с мольбой о прощении. Он даже не шелохнулся, а фигура в белом так и стояла подле него. В конце концов она рухнула на пол, и он оставил ее лежать на полу, словно упавшую статую. Неужели это был он, слабый мужчина, всегда готовый простить? Откуда он взял эту твердость, эту нечеловеческую жестокость? Он и сам не мог понять, но думал, что эти свойства были неспосланы ему как долг, как испытание огнем, которое он должен выдержать. С тем он и уснул. Потом проснулся, оделся, вышел в соседнюю комнату, где никого не было, и почувствовал пустоту. Все ушло безвозвратно. «Конец, конец!» Словно кровь лилась из скрытых вен, Словно жизнь утекала вместе с ней медленно, но верно. Но тут дали знать о себе муки совести, Потому что он так и не простил ее. Требовалась серьезная встряска, Чтобы его «я» снова проявила себя. И тогда он решил испить до дна эту чашу, Которая по горечи не знала себя равных. Он уехал домой, к себе на родину, Откуда был изгнан Уже на пароходе, идущем в Христианию Примерно на полпути Он написал прощальное письмо капитану И поднялся на палубу с револьвером в руках Намереваясь сделать категат своей могилы. Почему же он не совершил задуманное? Пусть ответит тот, кто может В конце концов он очутился в отеле небольшого города Но почему это как на грех оказался именно тот город, где проживали и задавали тон в кругах, с которыми ему придется иметь дело, родня и подружки Лаис? Истолковать это иначе, чем очередную подлость судьбы, он не мог, ибо его вины в том не было». Он угодил в муравьиную кучу, в чужое враждебное окружение и три дня задавал себе один и тот же вопрос «Ну что мне здесь делать?» И сам отвечал на него «Здесь ли, в другом ли месте, что ты вообще собираешься делать?» И потому он так и остался здесь. Все три дня он беспрестанно спрашивал себя «А что ты намерен делать в жизни? Где, откуда, куда?» Мелькало у него в голове, а револьвер тем временем лежал на столе, словно ответ на все эти вопросы. Гамбург, Лондон, Рюген предстали перед ним как светлое воспоминание по сравнению с этим местом ссылки. Оно было столь ужасным, что его даже удивляло, как эта изобретательная судьба не ленилась сооружать для него камеры пыток, каждая из которых оказывалась еще ужаснее, чем предыдущая. Его комната в отеле была просто создана для самоубийства. Иными словами, там ощущалась такая смесь тоски, неудобства и мерзости, что у него возникло старое, уже привычное чувство – Живым из этой комнаты я не выйду. Здесь мне предстоит завершить мои дни. Способность на что-то надеяться была исчерпана до дна. Осталось лишь погрузиться в пустоту, которая начала смыкаться вокруг него, словно мрак последнего дня.